Глава третья. Реган. Одна лишь Реган отправилась на экскурсию «Чудеса Флоренции». Сев в порту Ливорно на автобус, она доехала до места. Глядя из окна на собор Санта-Мария-дель-Фьоре, она глаз не могла от него оторвать. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Кафедральный собор во Флоренции. Этот готический шедевр построенный в 1296 году, занимал площадь более восьми тысяч квадратных метров. Выйдя из автобуса, она отошла подальше, чтобы увидеть собор целиком. Базилика с розовыми и зелеными мраморными вставками в белой окантовке напоминала искусный свадебный пирог. И на ум Реган пришло лишь одно единственное слово — «Красота!» В старших классах Реган вела альбомы, заполняя их своими зарисовками, рассуждениями, полароидными снимками и погашенными билетами. Иногда туда добавлялись локоны волос и даже, только однажды, окровавленный пластырь, память о том, как она упала и поцарапала себе локоть на концерте Green Day. Green Day американская панк-рок группа основанная в 1986 году. Тогда Реган казалось, что она создает из осколков прожитых дней что-то красивое и очень важное. Она продолжала вести такие альбомы и в начале брака, и в первые годы после рождения своих детей, собирая советы по лечению и кулинарные рецепты, рисунки дочек, написанные пальцем или цветными карандашами. Отказывая себе во сне, она оформляла всё это. А днём, сидя на полу детской, наблюдала, как рисуют её девочки. Почему же она перестала этим заниматься? Реган помнит, как закончился альбом и нужно было купить новый, но у неё не хватало времени, чтобы добраться до магазина. Постепенно мозг замусоривался списками покупок, расписаниями по карпулингу и пробниками краски для стен. Постоянные семейные нужды стали важнее, чем собственные занятия искусством. Их гидом был молодой светловолосый юноша в очках и с папкой-планшетом. Он немного рассказал о купольной части собора. Его общая высота с крестом составляла 114 метров. Купол был построен из кирпича. Сощурившись, Реган посмотрела на табличку с именем гида. Его звали Ника и представлял из себя чудо физики. Его создатель, Филиппо Брунелески, чтобы обойтись без деревянных стропил, специально изучал, как римляне строили свой пантеон. Отсюда и взялась кирпичная кладка елочкой между каменных колонн. «Значит, все дело не только в красоте», — подумала Реган, «а еще в знании математики и мастерстве». Глядя на мраморный фасад собора, Реган испытала знакомое чувство, когда хочется узнать все больше и больше. И она стала расспрашивать Ника, как работает вся конструкция, впитывая каждое слово. Ника рассказывал, чертя в воздухе фигуры, описывая, как одна форма вписывается в другую. Реган тут же припомнила, как проводила утренние часы в домике Мане и как ей там было хорошо. Конечно, архитектурное чудо несравнимо с росписью керамических фигурок, но сам процесс и состояние счастливой отрешенности, когда создаешь то, что видишь внутренним взором, ведь все это очень похоже. Когда они поехали в сторону Понте Векью, Ника ознакомил их с историей этого крытого трехпролетного моста времен средневековья. Понте Векью, мост во Флоренции. Расположенный в самом узком месте реки Арна. Это самый старый мост в городе. Он был построен в 1345 году. Изначально там находились лавки мясников и торговцев золотом, а теперь здесь продавали драгоценности и сувениры. «И я очень прошу вас, не покупайте замочки», — сказал Ника. «Нам приходится убирать их каждую неделю, и вообще это опасно». Наконец, впереди показался мост, и Ника вытащил микрофон. "О мио бабино каро". Именно так отозвался Апонте Векье Пучини, сказал он. "Мио бабино каро". С итальянского. "О мой папочка дорогой". Ария сопранного репертуара из оперы "Джанни Скики", написанной итальянским композитором Джакомо Пуччини в 1918 году. «А теперь слушайте». Он нажал кнопку плеера, и воздух заполнился женским сопрано. Этот голос, как и сама музыка, взлетал куда-то ввысь, проникая в самую душу Реган, хоть она не знала ни слова на итальянском. Когда автобус остановился, в проходе образовалась небольшая давка. Все спешили посетить торговые лавки, и Реган вышла чуть ли не последней. Вдруг на плечо ей легла чья-то рука. Она подняла глаза. «Это был Нико. Как же он был молод!» «Вы умеете чувствовать?» Сказал он. Реган кивнула. «Да, она умела». Им дали несколько часов, чтобы побродить вокруг, объяснив, где будет ждать автобус. Реган шла по булыжной мостовой, бесцельно разглядывая золотые украшения разрывающие душу сопрано, все еще звучало в голове, настраивая на меланхолический лад. Реган медленно шла все дальше, жалея о том, что оказалась тут одна. И вдруг, словно отозвавшись на ее призыв, появился он. Пересекая площадь, заполненную стрекотом мотороллеров и гортанными криками торговцев, она узнала его по затылку. На беглом итальянском он торговался за бутылочку уксуса. Реган подошла к нему, вдруг почувствовав смущение. Расплатившись и забрав бутылочку с уксусом, он повернулся и увидел ее. «Реган!» — воскликнул юноша. джаванни что вы тут делаете?» «Бог ты мой!» — он взял ее за руку и отвел в сторону. «Я сейчас умру от стыда. Я взял недельный отпуск». Потратил все свои сбережения. Я выкупил каюту на вашем идиотском корабле. Ради этого мне пришлось отдать пса в собачью гостиницу. Я-то думал, что это будет самая счастливая неделя в моей жизни». «Погодите», — перебила его Реган. «Так вы плывете вместе с нами?» «Смешно, правда?» Джованни пригладил ладонью свою роскошную шевелюру. «Не выбрасывать же после этого билет. Нету, уж, мадам?» Я целую ночь протанцевал на этой чёртовой дискотеке, пытаясь утопить печаль в самой дешёвой текиле. Стыдно сказать, но с диджеем Неоном у меня едва не дошло до поцелуев. Реган не выдержала и расхохоталась. «Простите, это я не над вами смеюсь», — сказала она. «Конечно, надо мной. Ну и пусть», — ответил Джованни. «А давайте перекусим». Они зашли в ресторанчик с высокими потолками и бледно-голубыми стенами. Джованни обратился к дежурной, и та провела их к столику. Зал был почти полон, и гул стоял невообразимый. Среди посетителей Реган не увидела ни одного американца, и потому чувствовала себя тут чуть ли не пришельцем. «Ничего, если я сделаю заказ на двоих?» спросил Джованни. «Да, конечно», — ответила Реган. «Я не привереда». «Вы просто женщина моей мечты», — сказал Джаванни и перехватил черноволосую официантку, которая несла блюдо к другому столику. Выслушав Джованни, официантка кивнула и сказала «Си, прего». «С итальянского. Да, пожалуйста». «Я понимаю, что мне положено посетить архитектурные памятники», — сказал Джаванни. «Но я тут жил целый год, когда учился в колледже, так что на все успел полюбоваться». «К тому же я страдаю от похмелья». Вернулась официантка с кувшином вина, двумя бокалами и сине белой чашей, наполненной пастой. «Помодоро э базилико, э тальятелле фьориди э произнесла она. «С итальянского. Тальятелле из помидоров, базилика, цукини и сыра скаморца». Распробовав пасту, Реган сказала... Бог ты мой, как вкусно! Здесь добавлены цветы тыквы, заметил Джованни, указывая вилкой на свою тарелку. И вы чувствуете молочно-карамельный привкус. Это и есть сыр скаморца. Скаморца, повторила Реган. Ну, и куда подевался ваш супруг? спросил Джованни. О, только и сказал Реган. Джованни продолжал сочувственно глядеть на нее, ожидая продолжения. «Это не очень веселая тема», — сказала, наконец, Реган. джаванни кивнул и взял в руки бокал с вином. «Продолжайте», — попросил он. «Давайте просто насладимся едой», — предложила Реган. «Выкладывайте». Реган улыбнулась. Он был совсем не такой, как члены ее семьи. Реган давно ни с кем не делилась с сокровенным. Разве что Зоуи. И вдруг слова полились из нее, и она уже не могла остановиться. Реган рассказала все, начиная с тех дней, когда бросила художественную школу, и заканчивая признанием Мэтта, что он любит другую и уходит от нее. «Мне очень жаль», — сказал Джованни. «Но каков негодяй!» «А можно я расскажу вам одну тайну?» — спросила Реган. «Да, прошу вас». Отпив немного вина, Реган начала вспоминать тот вечер, когда впервые увидела Жанет, молодую, полную жизни рыжую Жанет. Реган с Мэттом повели девочек в свой любимый ресторанчик «Яхт-клуб Бонна Белла». Реган обожала их крабовые оладьи. Они приплыли туда на своем катере. Причалив к пристани, они поднялись на открытую веранду, в глубине которой Реган заприметила группу молодых учителей из дневной школы Саванны. Они расслаблялись после рабочего дня. Реган с девочками заняли свободный столик, а Мэтт отправился за напитками. Флора с Изабеллой взялись за цветные карандаши, чтобы немного порисовать. И тут Реган услышала гортанный, счастливый смех Мэтта. Он давно так не смеялся. «Тетеньку, с которой разговаривает папочка, зовут мисс Джанет, сказала Флора. «У нее волосы рыжие, как у куклы Ариэль!» Подошла официантка, чтобы принять заказ. И Реган поднялась из-за стола, пытаясь обратить на себя внимание Мэтта. Он стоял, прислонившись к барной стойке, и уже купил себе пиво, а ей вина. Но все не уходил, оживленно болтая с миловидной молодой женщиной в желтом платье. И в этот миг он выглядел счастливым и даже любезным. «Мисс Жанет работает с малышами, и еще у нее муж умер», — доложила Изабелла. «Ох», — вздохнула Реган. Мэт снова над чем-то смеялся. Раньше, когда его смех был обращен к ней, Реган чувствовала себя защищенной. А сейчас по спине пробежал холодок страха. Жанет же, кажется, радовалась каждому его слову. И Реган вдруг подумала. «Вот так все и бывает» когда перед тобой расстилается золотая дорога». Реган взглянула на своих девочек и представила, как проснётся однажды утром в доме, где не звучит резкий голос Мэтта, где никто не провожает её недовольным взглядом. А ведь прежде они целыми днями могли не вылезать из пижам, перекусывая одними лишь хлопьями с молоком. Её окатила тёплая, солнечная волна надежды. И только позднее до Реган вдруг дошло, что Ли, пусть подсознательно, но точно так же собственными руками нашла себе замену, оставив на пути Мэтта младшую сестру. Тем вечером, направляя катер по реке Скайдауэй в сторону дома и оставив Мэтта немного развеяться в Бонна-Белла, Реган увидела на берегу морскую орлицу и сказала девочкам, «Видите? Вон там в гнезде сидит мама». «Ой, вижу!» — сказала Изабелла. «И ее птенчики там!» — сказала Флора. Реган сбавила скорость. Влажный воздух пах прибрежными травами. Втроем они видели, как морская орлица, оглядев реку и небо, взметнулась ввысь. Когда Реган закончила свой рассказ, Джованни тихо ахнул, прикрыв рот ладонью. «Вау», — сказал он наконец, — «это же просто... Получается, что вы сами дали ход этой интрижке? Прямо опасные связи, только в провинциальной саванне». «Опасные связи» — кинофильм британского режиссера Стивена Фрирза. «Да, я даже не собиралась нанимать частного детектива. Это была не моя идея. Но для судебного урегулирования фотографии очень даже пригодятся». «Что ж, я впечатлен», — сказал Джованни. Осушив бокал, он крикнул что-то официантке, и на столе появилось еще вино — и равиоли с белым трюфелем. «Как же вы теперь будете жить?» «Если честно, и сама не знаю», — ответила Реган. «Я даже еще не пыталась искать работу». «Да, это круто», — сказал Джованни. Реган промолчала, мысленно удивляясь самой ситуации ведь Джованни ничего не мог ей посоветовать или как-то помочь. Все и впрямь было круто, но она справится. В глазах Джео она определенно была женщиной, которая способна все выдюжить. «Ну а вы?» — спросила Реган, взявшись за вилку и приготовившись выслушать его рассказ за едой. «Иногда лучше просто двигаться дальше», — Джованни покачал головой. «Корт либо справится со всем, либо нет». «Понимаю, что это звучит жестоко, но...» «Ну да», — сказала Реган. Она вдруг вспомнила, как вспыхивали глаза Корда, когда Уинстон орал на него. Но он никогда не отвечал тем же. Он просто опускал голову и молчал, принимая все как есть. «Наш отец», — начала была Реган, «прошу вас», — прервал ее Джованни, всплеснув руками, «ему уже тридцать шесть». Официантка подала третье блюдо. «Фузили алла контадина э ай пепперони», сказала она. «Фузили алла контадина э ай пепперони» — классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы. Реган чувствовала, что уже объелась, лицо ее раскраснелось. Выпив еще бокал вина, она продолжила трапезу. «Послушайте», — сказал Джованни, «Я знаю, что у вас троих было по-настоящему тяжёлое детство, но ведь оно давно закончилось. У каждого в жизни случаются проблемы. Можно обратиться к психотерапевту, попринимать лекарства. Но он, как ребёнок, который прячется в шкафу и не желает оттуда выходить. Он живёт с чувством стыда, и я не знаю, как с этим справиться». Реган кивнула. «Мне казалось, что я помогу ему стать лучше. Я старался, но, похоже, не справился». Он снова покачал головой и вдруг погрустнел. «Только я не хочу сдаваться», — сказал он. «Я хочу за него бороться». Реган взяла его ладони в свои. Ей хотелось сказать сейчас «никогда не сдавайся». И еще «что бы ни случилось, не отпускай свою любовь». И еще «в горе и радости» но по правде говоря она больше не верила в такие слова он потрясающий сказала реган знаю ответил джаванни и как по вашему я должен поступить он такой хороший прибавила реган и я так его люблю это не было ответом на вопрос но она сказала правду я тоже его люблю грустно произнес джаванни к тому времени когда они допили кофе и расплатились Пьяцца, почему-то даже будучи пьяной, Реган помнила это итальянское слово, преобразилась. Пьяцца с итальянского площадь. Город купался в послеполуденном сиянии, и Реган с трепетом вдыхала запахи бензина и чеснока, которыми, казалось, был пропитан весь воздух вокруг. Джованни привел Реган к реке Арна. Остановившись у парапета, они взялись за руки и устремили взгляды на воду. «Нам пора возвращаться к автобусу», сказал Джованни. «Что-то совсем не хочется», ответила Реган. Они побродили еще по улицам, вымощенным булыжником. Реган чувствовала себя разомлевшей от вина и счастливой. Увидев лавочку канцелярских принадлежностей, она остановилась. Там, за стеклом на витрине, Был выставлен альбом в тёмно-коричневом переплёте. В глубине магазинчика мужчина погружал лист бумаги в лоток с краской. «Он делает марморирование», — сказала она. Реган пробовала эту технику, смешивая краску с клеем. «Если опустить в такую смесь бумагу, получаются хаотичные разводы». «Пойдёмте», — сказал Джованни. «Нет», — Реган ухватилась за медную дверную ручку. Мужчина в лавочке как раз вытащил из лотка лист бумаги. И Реган увидела, что он покрыт сине зеленым узором. Изящные разноцветные завитки, как оперенье у павлина. Реган опустила руку в карман и нащупала ресторанный чек. Она должна сделать зарисовку Арна и вложить ее в этот альбом, а потом записать свои впечатления о Флоренции, пока не забыла. Этот альбом в кожаном переплете полностью отличался от всего того, что она покупала в Оглторпе. Он был создан только для нее, а не для той жизни, которой она была вынуждена жить. «Мы опоздаем», — сказал Джованни. Реган открыла дверь и в глубине лавки звякнул колокольчик.